что даже такое лесное пророчество не окажет никакого влияния на мою точку зрения насчет содеянных вами государственных преступлений. Не сомневаюсь, но когда вы станете директором департамента полиции, вспомните, пожалуйста, обо мне. Согласитесь, это назначение будет серьезным доказательством того, что я достаточно квалифицированно предсказываю будущее. Лопухин молча улыбнулся. Так вот, запомните господин Лопухин. Года через полтора после вашего назначения мы проиграем войну с Японией. Еще через год разразится первая русская революция, а в 1917 — вторая. Вторая победит окончательно и навсегда. Имейте это в виду, господин Лопухин, и сделайте в свое время обязательно в свое время, а не позже соответствующие выводы. В конечном счете... Вы все-таки для царского прокурора производите достаточно приличное впечатление. Все? ⁇ спросил Лапухин после короткого молчания. Все, сказал Антошин, вставая со стула. Как известно, работавший в 1894 году товарищем прокурора Московской судебной палаты Лапухин действительно был назначен в 1902 году директором департамента полиции. Он, видимо, сделал для себя очень важные и далеко идущие выводы из революционных событий 1905-1907 годов. Во всяком случае, в 1908 году, во время своего пребывания за границей, не то в отпуске, не то в служебной командировке, директор департамента полиции Лапухин выдал тамошней революционной эмиграции полицейскую тайну первостатейной важности. Он заявил и доказал, что один из вождей эсеровской партии, бессменный руководитель ее боевой организации, инженер Евно Азеф, с первых шагов своей революционной деятельности является высокооплачиваемым агентом охранного отделения, провокатором номер один тогдашней России, одним из крупнейших предателей всех времен и народов. В беседе с автором этих строк Антошин высказал предположение, что этот из ряда вон выходящий поступок Лопухина, возможно, в какой-то степени имел своим исходным пунктом разговор, который летом 1894 года в кабинете подполковника Московского губернского жандармского управления не то порожено, не то порошено, состоялся с глазу на глаз между подследственным Антошином Е.В. и молодым товарищем прокурора Лопухиным А. Автор этих строк отнюдь не берет на себя смелость ни подтверждать, ни опровергать это предположение, но представить его на суд читателей считает себя обязанным. Перестукиваться с соседями не было никакой возможности. По обе стороны его камеры размещались уголовники. На прогулке его водили в одиночку. Раз в день по полчаса. В дворике, по кругу. В середине надзиратель, как пуп земли, а вокруг него Антошин, один-одинешенек, топ-топ-топ-топ, круг за кругом, круг за кругом. И надзиратель, медленно, но неуклонно вращающийся вокруг своей оси, ни на миг не выпуская Антошина из-под наблюдения, как телескоп, который движется часовым механизмом синхронно с видимым движением наблюдаемого небесного тела. И хоть бы с кем-нибудь обменяться несколькими словами, хоть приветствием, Топ-топ-топ-топ, круг за кругом, круг за кругом. И как-то, когда Антошин уже стал привыкать к своему одиночеству, он вдруг во время прогулки услышал «Егор! Антошин! Здорово, Егор! Я на пятом этаже!» Это кричал Фадейкин. Антошин стремительно повернулся на голос Фадейкина, но надзиратель заорал «Отставить! Не смотреть! В камеру шагом марш!» Антошин не стал его слушаться. Пока надзиратель, стуча сапогами по пыльному булыжнику, бежал к нему, чтобы заткнуть ему глотку и утащить обратно в камеру, Антошин успел разыскать заветное окно на пятом этаже и увидел Фадейкина, который устроился, видно, на столе или на плечах товарища по камере, и потому был очень хорошо виден почти по поясу. Фадейкин кричал ему, махал рукой. «Какое твое здоровье, Егор? За меня не сомневайся, у меня все в аккурате!» «Ты за Илюшку Фадейкина не беспокойся!» А Антошин тоже махал ему и счастливо кричал на весь тюремный двор. «Привет, Илюша! Привет! Держись крепко! Наша возьмет!» За неисполнение приказания дежурного надзирателя он трое суток провел в темном и вонючем карцере на хлебе и воде и был на две недели лишен прогулок. Но он об этом не сожалел. Игра стоила свечи. Тем более, что лишение прогулок носило теперь чисто психологический характер. Приговор по высочайшему повелению был уже Антошину вынесен, объявлен в канцелярии начальника тюрьмы. Теперь еще несколько дней, и его из тюрьмы, где он находился в предварительном заключении, переведут в другую, где ему предстоит отбывать свой срок до ссылки на поселение в Сибирь или еще какую-нибудь глушь. За два дня до перевода его вызвали на свидание. «Антошин!» — распахнул дверь его камеры надзиратель. «Пожалуйте на свидание. До вас пришла ваша невеста, и при ей какая-то рыженькая малюточка». «Рыженькая малюточка?» — это, конечно, Шурка. А вот кто объявился его невестой, неужели Дусь? Полутемная комнатка свиданий, разрезанная на две части двумя частыми, металлическими сетками. По ту сторону сеток Шурка и какая-то молодая женщина, боже мой! Да это ведь Феня, ну и отчаянная же девчонка, прет прямо на рожон. Сказать бы ей несколько слов насчет ненужного риска нельзя. Рядом с Феней жандармский подпоручик, прислушивается сукин сын. Надо разыгрывать перед ним влюбленного жениха. Фенечка, дорогая, здравствуй, говорит он ей. Молодец, что навестила. И ты, Шурочка, здравствуй. Ишь, как вымахала за несколько месяцев. Совсем большая. Она теперь служащий человек, — говорит Феня и гладит Шурку по голове. С Пасхи в ученице к мадам Бычковой. Делов у нее по горло. насилу отпустили. Ефросиния Афгсентьевна еле выпросила, будто бы дед Шуркин помирает. А то бы не отпустили. А твои как дела, Фенечка? Так Дуся? Феня с Шуркой молча переглядываются. Потом Шурка тихо говорит. Умерла, Дуся. Умерла? Когда? Каким образом? Ужас какой! Уже пятый месяц как померла. Уклончиво, не глядя Антошину в глаза, объясняет Феня. Простудилась и померла. Велела тебе на память цветок передать. Гераньку. Вот эту самую гераньку. Шурка показывает Антошину из засеток что-то красненькое, мятое. «Мы тебе, Егорушка, гостинцев принесли. Тебе через контору передадут», — говорит Феня. «И гераньку тоже», — шепотом подсказывает ей Шурка. «И гераньку тоже», — повторяет вслед за Шуркой Феня. «А как родители, Шурочка?» «А они живые. Что им сделается? Здоровые, кланяются». Тебе мамка на дорогу пирогов напекла с мясом и с рисом, вкусные. Тебе через контору передадут. Спасибо. А нюхательного табачку? Через контору передадут. Смех берет, что ты табак нюхаешь. Ровно дед какой, смеется Шурк. А я уже совсем не молодой, шутит ей в ответ Антошин. Скоро на кашу переходить буду. Уже зубы не те. А книжки ты читаешь, Шурочка? Я сейчас, Егор, занятой человек, а ты все равно читай. Как только свободная минутка, ты сразу книжку в руки и читай. А я и читаю, победоносно подмигивает Шурка, довольная, что ей удалось разыграть Антошина. Что, я дура, что ли, чтобы не читать?»